Юрка. Сидеть в пустом дворе, где даже птицы не поют, было не уютно, как на кладбище ночью. Не то чтобы Юрка знал, каково это, но представлял себе примерно так: вроде бы и день, солнце печет, а все равно не по себе. Дома было не так жутковато, но неимоверно скучно. Комната доел, в сети стоял полный штиль, телек показывал какую-то ерунду для домохозяек. Сергей Жмот уехал с родителями в деревню на все выходные, но приставку Юрки оставлять отказался, повёз с собой. Вот какой человек ездит проведать бабушку и берёт с собой приставку. Тоху отец потащил на ночную рыбалку. Они предлагали захватить с собой Юрку, но тому эта комарина костровая романтика совершенно не нравилась. Вся надежда была на Жана, но и тот уехал с семьёй в Кондапугу на юбилей к тётке. Обещал совернуться к вечеру, но то когда ещё будет? Скука наваливалась на Юрку с серым мешком, неподъёмным и пыльным. Из-под крыши дома донёсся грохот кастрюль и послышались звонкие женские крики. Юрка с интересом поискал глазами окна квартиры. Пятый этаж. Окна кухни открыты, белые занавески полощет ветерок. Скандалили Кабановы, буднично, поиздевно заведённой традицией выходного дня. Кажется, тётя Валя распикала дядю Семёна за пьянство. Дядя Семён вяло оправдывался. Всё это было настолько знакомо, что Юрка невольно усмехнулся. Спустя 5 минут дядя Семён выкатился на улицу. Серая от пота и грязи майка кое-как заправлена в треники с лампасами. Рваные домашние тапки шаркают по пыльному асфальту. Плешивая макушка ощетинилась венчиком сальных волос. Тощую шею оттягивала тяжёлая золотая цепь с внушительным крестом. На плече синела старая армейская татуировка, в которой при желании ещё можно было разглядеть контуры обнажённой женщины. Дядя Семен гонял фуры в Финляндию и обратно, и всегда был при деньгах. Десять-двенадцать рейсов в год слегка и закрывали все его нехитрые потребности. Пить дядя Семен давно бросил, но изредка давал слабину и срывался. Проветри сиди, Алкаш! крикнула из окна раскрасневшаяся тетя Валя. Коза! обижа накряхтал дядя Семен, но тихо, чтобы жена не да и бог не услышала. Вынув из кармана мятую пачку, подцепил сигарету с лунявыми губами и лениво поплёлся к скамейке. Заметив Юрку, взмахнул рукой. Здоров, ашкет. Как жизнь молодая. Здоров, дядя Семен. Нормально все. Ты дурак, нет? Наигранны обиделся дядя Семен. Какой я тебе дядя? Сеня я, просто Сеня. Он развалился на скамейке, вытянув длинные маслостные ноги, ленивый и довольный, как уличный кот, запыхтел сигаретой. Выжженный воздух пронизила резкая табачная вонь. Юрка поморщился, но остался на месте. Ему нравился дядя Семён. Его незлобивый взгляд на жизнь, добродушие и умение общаться на равных даже с детьми. Чего кричали-то? спросил Юра. Тётя Валя пилит. Тётя Валя. Дядя Семён скорчил злобную рожу. Каза твоя тётя Валя. Чего так? А того, что мужу, родному мужу не верит. И кто она после этого? Выцвечи и глаза его драматично закатились. Он с досады сплюнул под ноги, но тут же смотившись, затёр плевок тапкой. В присутствии Юры сигарету он прятал в ладони, и стыдливо дымил в сторону. Не женись, шкет, мудро изрёк дядя Семён. Хотя и то верно, уж если жена не верит, может, серьёзно зря я эту гадость пил. Так от чего случилось-то? Дядя Семён любил поболтать. Обычно он и в повод не нуждался, были бы уши свободные, но не сейчас. Сухие губы поджались. вытянулись в исчезающе бледную линию пропитанные никотином желтушные пальцы вздрогнули предательски роняя сигареты столбик пепла бросая на юрку странные косые взгляды дядя симён молчал непривычно долго и как-то гнетуще когда же наконец решился и посмотрел прямо в глаза юрку пронзило до самого копчика слушай шкет ты вот веришь что бывает чертовщина всякая в колдунов что ли не понял юрка ты дурак нет В чертовщину, ну. Пара, в, как его? В пара ненормальная, веришь? Не знаю, подумав, честно ответил Юрка. Не встречал никогда. И не надо тебе такое встречать, торопливо закивал дядя Семён. А то посидиешь раньше времени. Ладно, у меня и так волос нет, а и то. Он вздохмател петерню редкий венечек седой уже лет 10 как. А вы? В смысле, ты что-то видел? Насторожился Юрка. Вспомнились тут же пропавшие питомцы, про которых рассказывал Жан, и странные шрамы на боках Хана. Вот оно! Подпрыгнул от радости внутренний сыщик. По телу разлился сладковатый страх, как от фильма ужасов, виденного уже тысячу раз, но от того не менее жуткого. Вчера ночью не спал. Ну, знаешь это? Вышел на балкон покурить. Белая ночь на улице, ни души. Только на набережной слышу, кура лесят. В парке листочки шелестят, прохладно так, красота. Я уже докурил почти, повернулся, чтоб, значит, домой зайти. А там оно. Такая, знаешь, морда. Я даже не разглядел толком, только вижу зубы, зубы, зубы, и много так, и острые такие, зараза. И так близко ко мне, сантиметров 30. На юркинных предплечьях дыбом встали волоски. Вспотевшую спину лизнуло далёким холодом. Сжатые в нитку губы дяди Семена разошлись в чербатой улыбке, развеивая страх. Честно, струхнул я, аж глаза закрыл с перепугу, и все, что в легких было, все вот у морду прямо и выдохнул. А нечисть, она же запах от табака не переваривает. Ну и слышу, воздухом по лицу мне мазнуло и по крыше, по крыше так клад, клад, клад, вроде как ворона когтями, только здоровая такая ворона. Я тогда глаза открыл, да прямо там и сел. Ноги ватные, трясёт всего, до утра заснуть не мог. А утром моей рассказала она. Ну сам всё слышал. Такая вот петрушка шкет. Упавший на землю окурок, дядя Семён старательно затоптал ногой. Вот тебе крест малый, видел эту пакость прямо как тебя сейчас, тихо сказал он. А это Казани верит. Ты-то веришь? Верю, дядь Сень, верю, твёрдо сказал Юрка, спрыгивая с забора. Ты дурак, нет? Какой я тебе! Но Юрка уже не слушал. Развернув бейсболку козырьком назад, он мчался к себе домой и на ходу набирал смску. Иду на разведку. Попасть на чердак можно было из любого подъезда, но сломанный, болтающийся на вырванной дужке замок имелся только во втором. Деревянная обитая жестью дверь, пропуская Юрку, предупредительно скрипнула. Здесь, в двух шагах от пропахшей пылью тьмы, запал притух. И слабый огонёк его трепетал, держась на одном лишь гоноре. Чёртова СМС, которую отправлена десять минут назад. В кои-то веки захотелось погеройствовать, стать в глазах всего дома не Юркой клоуном, а Юркой победителем неведомой нечести. Какие теперь найти слова, чтобы объяснить друзьям, почему он вдруг передумал идти в разведку? Потную ладонь оттягивала толстая палка с грубой рукоятью, недоделанная бита, выточенная на уроке труда. Жан презрительно называл её скалкой. Но с ней Юркой было поспокойнее. Рассуждая логически, страшило это должно быть не очень крупное. Кошек таскает собак, но вот с ханом не сладил, а только бока подрола. Да и дядя Семён цел остался явно из-за своих размеров. В то, что тварь боится табачного запаха, Юрко не верил. А уж с тем, у кого селёнок хватает только на кошек до мелких шавок, можно и палкой побиться. Двускатная, обитая железом кровля держалась на толстых, покрытых красной краской балках. Влажный воздух от идущего снизу тепла и раскалённой от солнца крыши оседал мелкой росой на висках и над верхней губой. Под ногами проминался утеплитель, обволакивая кроссовки серыми клубами. Пыль была везде. Лениво кружилось падающих сквозь щели лучах. Космотой бахромой свисала со стропил. Плотным ковром неземных спор облепляла старую мебель, грудой сваленную возле входа. Юрко жесточон натёр свербящий нос, боясь неосторожным звуком выдать себя. Фонарик на телефоне включать не стал по той же причине. Впрочем, света, падающего из слуховых окон, с лихвой хватало, чтобы разглядеть даже самые тёмные углы. Улица шумела автомобилями, далёкой музыкой из кафеша Коневской набережной. Сквозь перекрытия доносились голоса жильцов. Где-то лилась вода, гремела кухонная посуда, бормотал телевизор. Хорошо знакомые звуки отпугивали страх истончали его. Юрка вытер потные ладони о шорты. И взобрался на центральную балку. Её ширины хватало, чтобы идти, не заботясь о равновесии, а вид оттуда всё-таки был получше. Мягко ступая по занозистому дереву, Юрка пристально вглядывался в серый полумрак. Вот это впереди. Человеческий череп? Нет. Выцветшая оранжевая каска, забытая монтажниками. А что это за чёрная тень колышется под самым скатом? Привидится же такое. Всего лишь рваный кусок рубероида. Юрка тщательно исследовал за куток первого подъезда, вновь прошел мимо открытой двери второго и двинулся вглубь чердака в неизведанное. Ему хотелось ощущать себя отважным первооткрывателем диких земель, охотником за чудовищами, но чердак был миллион раз исхожен вдоль и поперек, и не было здесь места, способного удивить или напугать. Опасливо заглянув за угол, Юрка миновал третий подъезд, осторожно переступая через разложенные на пути забытые молотки и клещи, прошел мимо четвертого. Разочарованно глядя по сторонам, остановился у закрытого выхода из пятого. Многообещающее приключение стремительно оборачивалось кромешной скукой. Оставалась надежда, что именно там, за поворотом, в последний, шестой подъезд, обустроил своё логово пожиратель домашних питомцев. Крепче стиснув скалку, Юрка решительно повернул за угол. Оно действительно оказалось там. Лёжа на балке, скалился жёлтыми клыками высохший кошачий трупик. Кожа на юркинных предплечьях пошла мурашками. Тонкие ледяные лапки быстро разнесли их по плечам, спине и затылку. Палка больше не казалась таким уж надёжным и грозным оружием. С каждым шагом раздутые ноздри улавливали едва слышный душок тления. Так воняют дохлые вороны и крысы, и должно быть, кошки. Ещё одно мё, обтянутая бесшёрстной серой шкурой, валялась на полу. Клео. Юрка с трудом узнал пропавшую кошку Жана. Надо было уходить прямо сейчас, поворачивать и тихонько идти обратно, не забывая оглядываться через плечо, но Юрка не мог. Смахивая с лба заливающий глаза пот, он крался вперёд, чтобы увидеть наконец, что же за диковинае создание поселилось у них на чердаке. Мальчишеское любопытство пересилило страх. На полу, утопая в пыли, лежали звериные тушки: голуби, крысы, кошки. Все сухие, как мумии, шкура до кости. Выпотрошенные грачи разбрасывали черные крылья. Щерились пустоглазые песьи черепа. Их не спасли ни клыки, ни когти. Таинственный зверь оказался сильнее и проворнее. С каждым шагом под слуховым окном проступали очертания чего-то крупного, темного. Солнце мешало разглядеть детали, и Юрка подался вперед, приложив ладонь к озорьком колбу. Темное нечто шевельнулось лениво, зашуршал рвущийся утеплитель. Сколотящимся в горле сердцем, Юрка потрясённо уставился на широкое кожастое крыло с кривым зазубренным когтем на конце. Тварь улеглась, замерла, вновь превратилась в густок черноты посреди витающей в воздухе пыли. Невыносимо хотелось её сфотографировать, но Юрка это желание переборол. Щелчок камеры разбудит спящую тварь, а драться с ней, имея в руках одну лишь палку, не хотелось. Существо оказалось крупнее, чем он рассчитывал. Безшумно, насколько это возможно, Юрка начал пятиться. Существо больше не шевелилось, похоже, дремало. Но лучше не рисковать. Свернув за угол, Юрка малость успокоился и пошел бодрее. Сердце забилось ровнее, убрались, втянулись обратно в кожу проклетущие мурашки. Только бегущий по спине пот оставался неприятно ледяным. По минутно оборачиваясь, Юрка миновал четвертый и вновь повернул за угол в третьем подъезде. Впереди уже должен был замаячить светлый прямоугольник выхода, но он всё никак не появлялся. Дыхание сбилось, зашумела кровь в ушах. Этого не может быть. Только не сейчас. Нет, нет, нет, шептал Юрка, едва не срываясь на бег. Спрыгнув с балки, он подскочил к закрытой двери, навалился плечом. Не тут-то было. Дверь скрипнула, но не поддалась. Кто-то закрыл её снаружи. Дверь, которую никогда не закрывали, кто-то закрыл снаружи. Это было так несправедливо и обидно, что Юрка еле сдержался, чтобы не заплакать. С досады соданул кулаком по нагретому железному листу, приложил губы к щели между полотном и косяком, позвал умоляюще: "Эй, есть кто? Вы меня заперли?" Чертыхаясь и вглядываясь в чердачный полумрак, выудил из кармана телефон. Тресущимися пальцами набил сообщение: "Заперли на чердаке. Тут дракон. Пойду через крышу". Отправил друзьям. Помощи от них сейчас не дождаться, но мало ли. Уходить в самом деле придётся через крышу, там есть пожарная лестница. Придётся спрыгивать со второго этажа, но это лучше, чем выяснять, сможет ли дракон средних размеров одолеть мальчишку с палкой. Коротко пиликнул телефон. Юрка открыл сообщение. Тоха писал: "Ты чего несёшь, какой дракон?" Юрка почесал затылок и ответил: "С крыльями". Подумав секунду и добавил: "Пока ещё небольшой". Он нажал отправить. Оторвал глаза от мерцающего экрана и обомлел. Скалка выпала из ладони, глухо потанула в пыли. Дракон оказался не просто большим, он был огромным. Непонятно, как такая махина подобралась настолько тихо, но сейчас это было неважно. Подпирая рогатой головой кровлю, дракон раскинул чёрное полотно крыльев от края до края крыши. Жёлтые глаза светились голодом и тупой злобой. Матово поблёскивала стальная чешуя и зубы. Дядя Семён не соврал, зубы были повсюду, кривые, похожие на щучьи, они торчали в несколько рядов, и между ними сновали крохотные вспышки оранжевого пламени. Распахнулась пасть, пронзая влажный воздух тонким, совершенно не драконьим визгом. Парализованный страхом Юрка едва не проморгал, когда качнулась змиинная голова на длинной чешуйчатой шее. Он отпрыгнул в самый последний момент, откатился в сторону, тут же вскочил на ноги и в два прыжка достиг слухового окна. Разрезая ладони о острые кромки плохо загнутого железа, Юрка подтянулся и вывалился наружу на обжигающие горячие, крашенные суреком листы. От драконьего визга, зависшего на одной высокой ноте, хотелось зажать уши. Поспешно втянув ноги, Юрка поднялся и, как ни был напуган, все же нервно хохотнул. Он перепутал подъезды. Никто его не запирал. Открытая дверь была чуть дальше. Держа за ограждение, Юрка поспешил к первому подъезду. Там лестница. Там спасение, там. Он совсем забыл, что по пути ему попадётся ещё одно слуховое окно. Когда из ниоткуда выстрелило тёмное крыло, и зазубренный коготь, ломая кость, вонзился в щиколотку, Юрка не почувствовал боли, одно лишь глупое удивление. Сила удара отбросила его к краю крыши, под коленки толкнули ржавые перила, и Юрка, не успев испугаться, полетел навстречу асфальту.